Глава восьмая «Что вы сюда полезли? Решили на нахрапом нас тут взять?» Карл Петрович посмотрел на возвышавшийся над водой корпус вспомогательного крейсера. Японцы, прекрасно зная о глубинах, подошли как можно ближе к острову. Благо, на океане царствовал штиль, и субтропическая погода была прекрасной. Вот только о том, что на хахасиме центральном острове из трех занятых русскими, имеются береговые батареи с дальнобойными 120 миллиметровыми пушками Кане, Самураи не подозревали. Да, в Токио знали о русских вспомогательных крейсерах, потерявших тут два парохода и один «Мару», но решительных действий пока не предпринимали. Видимо, ситуация в Японском море складывалась неблагоприятно, чтобы отправлять к затерянному в океане архипелагу бронированные крейсера. Зато позавчера явилась целая эскадра из трех больших и двух маленьких пароходов. Первые три оказались вспомогательными крейсерами с парой старых шестидюймовых пушек на каждом, а два — транспортами с грузами и карательными войсками, по батальону на каждом. Вот только ночью три минных катера предприняли атаку, которая оказалась на диво результативной. Прямо в центре единственной приличной бухты, правда открытой всем восточным ветрам, получив торпеду в борт, затонул вспомогательный крейсер, севший на дно так, что над водой возвышалась надстройка с единственной трубой, до да торчала носовая оконечность. Попытка высадить на храпом десант вчерашним днём оказалась второй глупостью командующего японским отрядом. Один пароходик получил несколько 120-миллиметровых снарядов и затонул, так и не добравшись до берега. Японцы попробовали добраться до берега на лодках, однако их старания не увенчались успехом. Шарапнель и пулемёты выбили все плавсредства ещё на подходе, а на пиршество явились акулы. Эти твари чуют пролитую в воду кровь за много миль, если верить рассказам. А им приходилось поневоле доверять. Жуткое зрелище видеть острые плавники, целеустремленно двигающиеся к барахтающимся в воде людям. Зрелище кровавого пиршества не для слабонервных. Русские солдаты и матросы таковыми не были, и всех добравшихся до берега японцев встретили пулемётным огнём, не предлагая сдаться. И правильно сделали. К чему все эти реверансы и политессы? Все прекрасно осознавали, что японцы никого не пожалеют и в плен брать не будут иначе бы сразу предложили почетную капитуляцию. А тут сразу стали стрелять по берегу, не жалея снарядов, да свой банзай кричать. Взяв ночную паузу на обдумывание, сегодня утром началась настоящая высадка на северные конечности острова. Самураям удалось высадиться на берег, там их встретил винтовочным огнем всего один взвод, поддержанный парой маленьких десантных пушек Барановского. Вот только остановить неприятеля стрелки и моряки не смогли. Устилая трупами негостеприимный берег, японцы захватили внушительный плацдарм. Правда, расширить его, чтобы продвигаться вперёд по всему вытянутому на 12 вёрст острову, не удалось. Выдвинутой стрелковой роте с приданной ей половиной горной батареи из четырёх пушек удалось крепко запечатать узкую, всего в сотню сажень, горловину перешейка. Японцев оказалось неожиданно много, как тараканов, примерно с полутысячу человек ей пришлось перебрасывать еще подкрепление, благо пушки можно переносить во вьюках. Их разбирали на части, и пара крепких здоровяков вполне уверенно переносила их на жердях, заменяя собой лошадей. Так что уже подступал вечер, бои приняли позиционный характер. Преимущество врага в живой силе полностью компенсировалось техническим оснащением гарнизона. К тому же в действо активно включились обе береговые батареи, имеющие круговой обстрел. После двухчасовой канонады пароходик получил снаряд и отвалил от берега, прекратив высадку. Досталось и вспомогательным крейсерам, на одном даже вспыхнул пожар, и он поспешил отойти подальше в море, полностью уйдя из зоны обстрела. «Где же наши крейсера? Хоть бы один подошел!» Карл Петрович с надеждой поглядел на север, где в 25 милях находилась Титисима, тоже занятая русским гарнизоном. Туда еще вчерашней ночью был отправлен паровой катер с приказом отправить крейсера, как только они вернутся из плавания в Токийский залив. По всем расчетам выходило, что они должны вернуться или сегодня, или завтра, но мало ли на море всяких случайностей. А так отправлять ститик нечего. Два пароходика с 47 миллиметровыми пушками, хотя и считались канонерскими лодками, но в бою со вспомогательными крейсерами мало чего стоили. Оставалось только надеяться, что одну из них отправят к острову Ито или Ивадзима, где стоят транспорты, и там постоянно находится один из тихоходных вспомогательных крейсеров, число которых увеличилось до четырёх. А ещё до Камрани из Средиземного моря должны добраться два быстроходных крейсера, бывших лайнера, что усилят эскадру до восьми кораблей. Но до этого дожить ещё нужно. «Ваше превосходительство! Эстафета от подполковника Огородникова!» Флаг офицер показал на казака алыми сибирскими лампасами, что уже спешился с низкой лошадки. Взяв листок бумаги, есен быстро пробежался по нему глазами. Тяжело вздохнул. Дело приобретало скверный оборот. Оба вспомогательных крейсера и пароход маячили в море за северной конечностью мыса, явно намереваясь ночью отправить на лодках дополнительный десант из пехоты и моряков. Необходимо было спешно создавать резервы, с каковыми было по-настоящему туго. Ясен повернулся, окинув взором небольшой поселок, ставший столицей его самостоятельного генерал-губернаторства. Прикусил губу и после размышлений приказал. «В борделе развернуть еще один лазарет. Пусть проститутки за своими дружками ухаживают. Все равно их японцы не пожалеют, вырежут без жалости. Туземцев, что не японцы, мобилизовать носильщиками, а всех нестроевых вооружить винтовками и распределить по взводам». Карл Петрович скривился, вспомнив, с каким неудовольствием он исполнил письменный приказ Фелькерзама, который лежит в штабных бумагах и послужит ему оправданием, если что не так. Мыслимое ли дело, ему, боевому контр-адмиралу, приказывалось организовать на каждом из островов по борделю и кабаку для отдыха господ офицеров и матросов после долгого крейсерства в океане, а также для того, чтобы гарнизонным служителям было где отдохнуть. Кабаками все было решено еще во Владивостоке. Хлебного вина в России хватает, как и тех, кто его разливать будет. Лучше полового взять из трактира, чем матроса к этому делу ставить. Удалось и по ресторанчику с поставить. Но стыд и срам с этими борделями. Дожил при седой бороде до такого позорища. Всяких азиаток навербовали еще во Владивостоке. Но белые женщины с желтыми билетами на отрез отказывались скрашивать нелегкие будни господ офицеров. Два десятка проституток нашли только по приказу самого Фелькерзама, командующий просто поставил их перед выбором, или отправляться на Чукотку, соблазнять белых медведей, или отплывать на экзотические острова, где у них отбоя не будет от клиентов. Кадровый вопрос был сразу разрешен, а корабельные врачи взяли работниц под пристальный надзор. Еще со времен долгой стоянки в Насси-Б эта процедура была отработана по приказу адмирала рождественского И тем не случилось вспышки венерических заболеваний на русской эскадре. «Стыд ты срам!» — пробормотал Есен и про себя решил, что на этот раз он сам возглавит ночную минную атаку на вражеские корабли.